Глава 29. Жозеф Мерлен никогда не спал как следует. В отличие от многих из тех, кто страдал бессонницей и всю жизнь даже не догадывается о причине своего недуга, он прекрасно знал, с чем связано его состояние. Существование Мерлена представляло собой бесконечную череду разочарований, с которыми он так и не свыкся. Каждую ночь он мысленно воссоздавал Неудачные разговоры. Вновь переживал оскорбления на работе, изменяя концовку сцен в свою пользу, без конца перебирал в памяти разочарование и неудачи. Все эти мысли долго не давали ему заснуть. Было в нем что-то глубоко эгоцентричное. И в центром жизни Жозефа Мерлена был сам Жозеф Мерлен, у которого не было ничего и никого, даже кошки все его существование сводилось к нему самому, закручивалось вокруг себя, как сухой лист вокруг пустой сердцевины. Так в эти бесконечные бессонные ночи он ни разу не подумал о войне. На протяжении четырех лет он видел в ней лишь досадную помеху, некий довес к неприятностям, связанным с ограничениями в питании, которые только ухудшили его и без того сварливый характер. Его коллеги в министерстве были шокированы, особенно те, чьи родственники находились на передовой, видя, что этот озлобленный человек обеспокоен лишь транспортными тарифами и перебоями с курятиной. «Знаешь ли, мой дорогой, — говорили ему возмущенно, — это все-таки война, как-никак». «Война? Какая война?» — отвечал раздраженный Мерлин. «Войны были всегда. Так почему вы хотите, чтобы это интересовало меня больше, чем предыдущее или следующее?» Его считали пораженцем, почти предателем. Если он был солдатом, его бы не стали долго терпеть, расстреляли бы. В тылу подобные высказывания звучали менее компрометирующе. Однако его безразличие к событиям принесло ему дополнительное унижение. Его прозвали «фрицем», и прозвище приклеилось к нему. В конце войны, когда его назначили инспектировать кладбище, фриц превращался в ястребы, гиену или хищника, в зависимости от обстоятельств. И вновь тяжелая бессонные ночи. Шазир Мальмон стал местом его первого визита на военное кладбище компании Прадель и Ко. Прочитав его отчет, власти нашли ситуацию весьма тревожной. Поскольку никто не хотел брать на себя ответственность, документы быстро полетел вверх по кабинетам пока не оказался на столе директора центральной администрации, умевшего замять подобные вопросы, как и его коллеги из других министерств. Между всем, каждую ночь, лежа в постели, Мерлен оттачивал фразы, которые собирался произнести перед своим начальством в тот день, когда его вызовут, и которые, по сути, сводились к одному простому, но жестокому факту, чреватому последствиями. Тысячи французских солдат были похоронены в слишком маленьких гробах. Независимо от их роста, от метра 60 до метра 80 и более, благодаря наличию военных билетов Мерлен сделал подробную выборку о значении роста солдат, о которых шла речь. Все оказались в гробах длиною метр тридцать. Чтобы их туда поместить, необходимо было сломать им шею, отпилить ступни, перебить лодыжки. Короче говоря, с телами солдат обходились так, словно это было сырье для распиловки. Доклад пестрел жуткими техническими рассуждениями. Там пояснялось, что, не имея ни знания анатомии, ни подходящего образования, персонал был вынужден дробить кости острием лопаты или ударом каблука по плоскому камню, либо орудовать заступом. Но даже подобные меры не всегда обеспечивали возможность разместить останки наиболее крупных солдат в этих маленьких гробах, и в итоге туда запихивали то, что могли, а излишки сбрасывали в гроб, служивший мусорным ящиком. А как только он заполнялся, его зарывали с пометкой «Неопознанный солдат», и в результате невозможно было гарантировать семьям умерших, приезжавшим с ними проститься, целостность останков их родных. Кроме того, фирма, получившая подряд на эти работы, вынуждала персонала работать в таком темпе, что им приходилось помещать в гробы лишь наиболее доступные части тела, лежавшие на поверхности. У них не оставалось времени разрыть могилу, чтобы найти части тела, документы или предметы, позволявшие проверить или определить личность погибшего, как предусмотрено регламентом. То и дело обнаруживались какие-то кости, и никто не мог сказать Кому они принадлежат? Помимо этого, имеются серьезные систематические нарушения инструкций по эксгумации и доставке гробов, что ни в коей мере не соответствует договору подряда, полученному данной фирмой, и так далее. Как видим, фразы Мерлена могли состоять более чем из 200 слов. В этом плане в своем министерстве он слыл настоящим мастером. Отчет произвел эффект разорвавшейся бомбы. Это было крайне тревожно, не только для компании «Парадель и Ко», но и для семьи Перекур, бывшей на виду, а также для государственных служб, которые позволяли себе проверять работу лишь слишком поздно. Если факт будет предан огласке, разразится скандал. Впредь информация, касающаяся этого дела, должна поступать напрямую в кабинет Центральной администрации минуя промежуточные этапы. Дабы успокоить госслужащего Мерлена, ему необходимо передать по инстанции, что его отчет был изучен крайне внимателен, его высоко оценили, и соответствующие меры будут приняты в самом скором времени. Мерлен, имевший более чем 40-летний опыт, сразу же понял, что его отчет только что похоронили, и, в общем-то, не очень удивился. Этот государственный заказ, несомненно, подразумевал теневые стороны. Вопрос был весьма щекотливый. Все, что мешало администрация, устранялось. Мерлин знал, что ему совсем невыгодно становиться помехой, иначе его снова отодвинут в сторону, как фарфоровую вазу. Нет уж, спасибо. Будучи человеком долго, он выполнил свой долг. Ему не в чем было себя упрекнуть. И в любом случае... В конце карьеры ему оставалось лишь дождаться пенсии, о которой он так давно мечтал. От него требовали проводить проверки для проформы, подписывать ведомости, ставить на них печати. Он будет подписывать, ставить печати и терпеливо ждать, когда закончится продовольственный дефицит, и на рынках и в меню ресторанов наконец-то вновь появятся куры. С такими мыслями он вернулся домой и впервые в жизни заснул с новым младенцем. Словно его рассудку требовалось особое время на восстановление. Он видел невеселые сны. Солдаты, уже давно начавшие разлагаться, садились в своих могилах и плакали. Они звали на помощь, но из их уст не вырывалось ни единого звука. Единственным утешением им служили огромные синегальцы, голые как черви, продругшие от холода, которые обрушивали на них полные лопаты земли как набрасывают пальто на утопленника, которого только что выловили из воды. Мерлен проснулся, охваченный глубоким переживанием, которое, и это было ему в новинку, на этот раз не касалось исключительно его самого. Война, которая давно закончилась, наконец вторглась в его жизнь. То, что произошло потом, явилось результатом странной алхимии в которой смешались мрачная кладбищенская атмосфера, напоминавшая Мерлену о его незадавшейся жизни, оскорбительный характер административных препонов, с которыми он столкнулся, и его обычная непреклонность. Порядочный чиновник вроде него не мог просто взять и закрыть на это глаза. Погибшие молодые люди, с которыми у него не было ничего общего, стали жертвами несправедливости, и никто, кроме него, не мог ее устранить. За несколько дней эта мысль превратилась в навещую идею. Мертвые солдаты преследовали его, словное чувство влюбленности, ревности или рак. Ему было уже не просто жаль его охватило негодование. Он разозлился. Поскольку Мерлен не получил от вышестоящих инстанций никакого приказа, предписывающего ему приостановить свою миссию, Он сообщил начальству, что собирается с инспекцией в Эдаргон-Легран, а сам сел на поезд, идущий в противоположном направлении, в пантовиль Сюрмес. Шесть километров, отделявшие вокзал от воинского кладбища, он проделал пешком под проливным дождем. Он шагал посреди дороги, яростно шлепая массивными галошами по лужам, и не обращал никакого внимания на сигналившую ему машины, словно не слыша их. Чтобы его обогнуть, им приходилось съезжать с двумя колесами на обочину. Странный тип с грозным видом за стол в решетке, креностый мужчина со стиснутыми кулаками в карманах пальто, промокшего насквозь, хотя дождь уже перестал. Никто не вышел ему навстречу, только что пробил полдень, и стройплощадка была закрыта. На щите, прикрепленном к решетке, похоронная служба разместила объявление для родственников и близких, перечень предметов, найденных на неопознанных телах. Их можно было посмотреть в мэрии. Фотография девушки, курительная трубка, корешок ордера, инициалы, обнаруженные на нижнем белье, кужный кисет для табака, зажигалка, пара круглых очков, письмо, начинавшееся словами «Моя дорогая», но без подписи. Ничтожный и вместе с тем трагический перечень. Мерлена поразила скромность всех этих реликвий. Одни бедняки, поверить невозможно. Он опустил взгляд на цепочку вокруг решетки, поднял ногу и обрушил на висячий замок удар каблука, способный уложить быка. Войдя на территорию стройплощадки, он новым ударом ноги вышиб деревянную дверь барака в котором располагалась администрация. Около дюжины арабов перекусывали под тентом, трепетавшим на ветру. Больше никого не было. Они видели издалека, как Мерлен сбил замок с решетки у входа, затем выломал дверь в кабинет, но побоялись вмешаться. внешний вид этого человека его уверенность не сулили ничего хорошего. Они продолжали жевать свой хлеб. Поля, которое здесь почему-то называли Пантовильским квадратом, Вовсе не было квадратным, оно тянулось вдоль леса, и там, по некоторым оценкам, было захоронено около 600 солдат. Мерлен рылся в шкафах в поисках реестров, в которых должна была быть зафиксирована каждая процедура. Просматривая ежедневные отчеты, он то и дело поглядывал в окно. Экскумации начались два месяца назад. У него перед глазами было поле, испечненное ямами рядом с которыми выселились холмики земли. Все пространство было заполнено тентами, досками, тележками, временными навесами для хранения инвентаря. С административной точки зрения объект, казалось, соответствовал нормам. В отличие от Шазьера Мальмона, здесь он не обнаружил той омерзительной небрежности мусорных гробов, напоминавших мусорные ящики живодеров, которые ему удалось разыскать среди множества навехоньких гробов, готовых к использованию. Как правило, проверив наличие реестров, Мерлен начинал свой обход с прогулки, полагаясь на интуицию. Он то приподнимал какой-нибудь брезент, то проверял табличку с фамилией. После этого он приступал к... К решительным действиям. Он был вынужден все время метаться от реестров к могилам, но благодаря преданности делу у него вскоре развелось шестое чувство, позволявшее ему глядеть то неприметный пункт, что скрывал обман. Нарушение — ту деталь, которая вела к отступлению, отправил. Это было, несомненно, единственное задание в министерствах, в рамках которого служащему приходилось извлекать гробы из земли, то есть эксгумировать трупы. Но, чтобы все проверить, иного способа не существовало. Мерлин, с его массивным телосложением как нельзя лучше подходил для этой миссии. Под напором его огромных галош лопата сразу же входила в землю на добрых 30 сантиметров. Его громадные ручища орудовали киркой, словно вилкой. После предварительного знакомства с местностью Мерлин приступил к детальной проверке. Была... Половина первого. В два часа дня он стоял на северном конце кладбища перед грудой закрытых гробов, нагроможденных друг на друга, когда к нему подошел начальник стройки, некий беннишу Бенишу, синюшным лицом алкоголика, сухой как стручок в сопровождении двух рабочих, по всей видимости, бригадиров. Они просто кипели от ярости, вздергивали подбородки, кричали громко и повелительно. «Территория закрыта, сюда никому нельзя входить, следует немедленно покинуть кладбище». И так как Мерлен даже не глядел в их сторону, они перешли к угрозам. В случае неповиновения мы вызовем жандармов, поскольку данный объект, знаете ли, находится под защитой правительства. «Это я», — отрезал Мерлен, повернувшись к троице. В наступившей тишине он добавил «Здесь я, правительство». Он запустил руку в карман брюк и выудил оттуда смятую бумагу, не слишком похожую на разрешение. Но поскольку и сам он не очень походил на представителя министерства, они не знали, что и думать. Его коренастый силуэт, старая мятая одежда, вся в пятнах огромного размера башмаки, все это производило впечатление. Ситуация выглядела подозрительной, но возражать никто не осмеливался. Мерлен удовольствовался тем, что пристально уставился на мужчин Совера, от которого жутко разила сливовицей, и двух его приспешников. Первое лицо, напоминавшее лезвие ножа, было наполовину скрыто непомерно большими усами, пожелтевшими от табака. Он похлопал себя по нагрудным карманам, пытаясь придать себе уверенности. Второй араб, еще не сменивший формулу капрала пехоты, стоял на вытяжку, как на параде, словно человек, желающий убедить окружающих о важности своей должности. Цс! цикнул Мерлен, засовывая бумагу обратно в карман. Затем он указал на штабель из гробов и добавил: Представьте себе, у правительства есть вопросы! Бригадир-араб вытянулся еще сильнее. Его усатый товарищ достал сигарету. Не всю пачку, а только одну сигарету, как скупердей, которому осточертили на хлебнике. Все в нем выдавало мелочность и скупость. «Например», — продолжал Мерлен, демонстрируя невесть, откуда взявшиеся три удостоверения о личности, «правительство интересуется, в каких гробах лежат вот эти парни». В огромных ручищах Мерлена удостоверения выглядели не крупнее почтовых марок. Вопрос поверг всю компанию в серьезнейшее замешательство. После того, как из земли извлекают целую аллею незахороненных солдат, с одной стороны оказывается ряд гробов, с другой — стопка удостоверений личности. Теоретически порядок этих и других должен совпадать. Но стоит неправильно зарегистрировать или потерять хотя бы одно удостоверение — Весь порядок нарушается, и за каждым гробом окажется закреплено удостоверение, не имеющее никакого отношения к его содержимому. И если умерлена в руках было три удостоверения, не соответствующих ни одному из гробов, то это произошло именно потому, что порядок был нарушен. Он покачал головой и внимательно оглядел ту часть кладбища, которая уже была разрыта. 237 солдат были эксгумированы и перевезены за 80 километров отсюда. Поль лежал в гробу Жуля, Фелисьен в гробу Исидора и так далее, до 237. И теперь невозможно было узнать, кто есть кто. «Каким гробам соответствуют эти удостоверения, говорите?» — пробормотал Савьер Бенишу, оглядываясь вокруг, как будто вдруг перестал понимать, где находится. Э, — Так, посмотрим. У него забрежила идея. — А, так мы как раз собирались этим заняться, — заверил он, поворачиваясь к своим подручным, которые вдруг словно сжались. Э, — Да, ребята? Никто не понимал, что он имел в виду, но ни один из них даже не пытался подумать. — А, — скричал Мерлен, — вы держите его за идиота? Кого это? спросил Беннишу. Правительство. Тип смахивал на сумасшедшего, и Бенешу подумал, не попросить ли его предъявить разрешение еще раз. Итак, а где же наши трое ребята? И как вы собираетесь назвать тех троих, что останутся у вас на руках по окончании работ? Тут Бенишу пустился в утомительное объяснение технического характера, а именно что они посчитали более надежным выписывать удостоверение после того, как все гробы будут выставлены в ряд. «Чушь!» — оборвал его Мерлен. Бенишу, сам не веривший в то, что говорит, просто опустил голову. Его помощник похлопал себя по нагрудному карману. В наступившей тишине перед глазами Мерлена возникло видение. Огромное пространство, заполненное воинскими могилами. Тут и там семьи приходят почтить их память, Родственники держатся за руки, И только он, Мерлен, видит, Словно его взгляд проникает сквозь землю, Как там, под землей, бьются останки умерших. слышит душераздирающие вопли солдат, Вкрикивающих свои имена. Нанесенный ущерб был непоправим, Эти солдаты были потеряны навсегда. Под крестами, с именными табличками покоились анонимные мертвецы. Единственное, что можно было теперь сделать, это правильно идентифицировать оставшихся. Миролен реорганизовал работу, написал инструкции крупными буквами и все это с авторитарным видом, жестко распоряжаясь, идите сюда, слушайте меня внимательно. Он грозил судебными преследованиями, штрафами, увольнениями, если работа будет выполнена плохо. В общем, нагонял страх. Он отходил от них и отчетливо слышалось. «Вот идиоты!» Стоило ему повернуться к ним спиной, как все возвращалось на круги своя. Все было бесполезно, но вместо того, чтобы привести Мерлен в отчаяние, данное обстоятельство лишь сильнее его разозлило. «Эй вы, идите к сюда, шевелитесь!» Он обращался к человеку желтыми от табака усами, 50-летнему мужчине с таким узким лицом, что его глаза казались расположенными прямо над чеками с каждой стороны, как у рыбы. Застыв в метре от Мерлена, он было, снова принялся хлопать себя по карманам, но остановился и выудил очередную сигарету. Мерлен, приготовившийся говорить, вдруг замолчал. Он был похож на человека, у которого слово вертится на языке но он никак не может его вспомнить, и это ужасно раздражает. Усатый бригадир открыл рот, но не успел издать ни звука. Мерлин отвесил ему о громкую оплюху. Шлепок по плоской щеке прозвучал громко, как колокол. Мужчина отступил на шаг. Все взгляды были направлены на него. Бенишу, выходивший из барака, где он держал тензирующее средство, бутылочку виноградной водки, заорал во все горло. Но рабочие стройки уже пришли в движение. Усатый схватился за щику, совершенно ошарашенный. Мерлена уже окружила целая рава. И если бы не его возраст, впечатляющее телосложение, превосходство, с которым он держался с самого начала проверки, громадные ручищи и чудовищные башмаки, ему следовало бы опасаться за свою судьбу. Но вместо этого, уверенным жестом, он отодвинул их в сторону, шагнул к своей жертве, порылся в нагрудном кармане с возгласом «Ха-ха!» и вытащил оттуда что-то, зажатое в кулак. Другой рукой он схватил усатого за шею, явно намереваясь его задушить. Эй! э э, -э! Вскричал подоспевший на выручку Бенишу, сам не твердо стоявший на ногах. Продолжая сжимать горло жертвы, лицо которой уже начало синеть, Мерлин вытянул кулак в сторону начальника стройки и разжал пальцы. На ладони оказалась золотая цепочка с маленькой пластинкой с номером, лежавшая лицевой стороной вниз. Мерлен выпустил, наконец, усатого, который принялся надрывно кашлять, чуть не выворачиваясь наизнанку, и повернулся к Бенишу. — Как зовут вашего парня? — спросил Мерлен. — Его имя? М -м -м. савер Савер Бенешу, побежденный, безоружный, расстроенно взглянул на своего бригадира. — Альсит. — сокрушенно прошептал он. Мерлен перевернул пластинку, как будто это было что-то вроде игры когда подбрасывают монетку, пытаясь угадать «Орел» или «Решка». На пластинке было выгравировано имя «Роже».